Глава 15. Самый лёгкий экзамен. Я не став больше ничего говорить девушке-оператору, повесил трубку, а сам начал гадать в уме, что же это всё значит. Дело всё вовсе не в этой опции, как я раньше думал, но в чём тогда? С этой мыслью я и заснул. Проснувшись днём, я первым делом, конечно, схватился за мобильник. Удивительно, но я даже не услышал ночью, как пришло очередное сообщение. Когда я его открыл, то понял, что поступило оно далеко не ночью, а всего полчаса назад. И опять же, я не понял, в чём заключался его смысл. Ещё не время это делать. Таково было содержание данного сообщения. Протерев глаза, я присел на кровати. Мне тут же бросились в глаза два упакованных в разноцветную блестящую обёртку подарка от Наташи и Андрея. Совместный подарок Юле и Паше я открыл ещё вчера, так как точно знал, что там. Эти же два оставались для меня загадкой. Сейчас же я и догадался о сути сообщения. Что ж, не время так не время, подумал я и принялся одеваться. В времени было 2 часа дня, когда я сел за компьютер, открыл файл с билетами по риторике и начал их читать, начиная с первого. Не прошло и 5 минут, как на мобильный снова пришло сообщение. Да, от того же самого номера. Билет девятый. Вопрос первый. Ораторское искусство древнего Рима. Вопрос второй. Ораторская деятельность Цицерона. Зачем же учить все? Теперь-то я знал, что это значит. Самодовольно ухмыльнувшись, я нашел девятый билет и стал внимательно его читать. На всю работу у меня ушло чуть больше часа. Ответ на девятый билет я выучил, можно сказать, на зубок. Поэтому немешкая я взял диск с игрой, подаренной мне Юлей и Пашей, за пятнадцать минут установил эту игру себе на компьютер и принялся играть. Вот так прекрасно прошел мой сегодняшний день. Двенадцать сорок. Начался экзамен у журналистов. Мне пришлось сдавать его вместе с ними. Зайдя в кабинет профессора в первой пятерке студентов, я вытянул билет и расплылся в улыбке. Всё, как и предсказывал мегафон. Девятый билет. Сел за парту, я за 2 минуты написал план ответа, всё остальное я держал в уме, ибо был хорошо подготовлен и стал ждать своей очереди. Во время ожидания мой телефон завибрировал в кармане. Без палева достав его, я прочёл сообщение. 1. Верис. 2. Седьмое декабря сорок третьего года до нашей эры. Должно быть, это ответы на дополнительные вопросы. Что ж, запомнить не трудно. Спустя десять минут, когда подошла моя очередь, я сел за парту напротив преподавателя, пожелая женщина, у которой был такой вид, будто бы она знает все на свете, и протянул ей зачетку и билет. Хорошая тема вам попалась. Покивала головой профессор. Можете приступать. Предложения прямо отскакивали у меня от зубов, поражая препода. В конце моего рассказа она даже улыбнулась. Поставлю вам отлично, если если я отвечу на пару вопросов, догадался я. Верно, утвердительно ответила женщина. Скажите мне, молодой человек, Как звали человека, против которого сицилицы подали иск в 70 году до нашей эры, где на суде Цицерон выиграл дело, тем самым приобретя широкую известность? Я сделал вид, будто пытаюсь вспомнить это имя. А, Верис. После нескольких секунд раздумья уверенно ответил я. Хорошо, сказала профессор. Может, вы вспомните и дату, когда Цицерон был убит при попытке бегства? Конечно, улыбнулся я. Седьмого декабря сорок третьего года до нашей эры. Спустя десять минут я уже шел по тротуару с гордо поднятой головой и надписью отлично в своей зачетной книжке. Переходя дорогу, я внимательно посмотрел по сторонам. Ведь именно на этом месте несколько дней назад меня чуть не сбил автомобиль. И вновь меня охватило это чувство, когда я оказался на другой стороне дороги. Чувство, что за мной следят. Я повернул голову влево. Да, за мной наблюдали.